Насте очень нравилось, что Арсений серьезно относится к ее работе. Все подружки говорили, что в мужьях это редкое качество. Обычно на работу жен сильный пол взирает в лучшем случае снисходительно или даже хуже насмехается, ворчит, что дом запущен и хозяйство парализовано, а вот Сеня совсем не такой. Всегда выслушает, посоветует, поддержит. Как только сыну исполнилось три годика, Настя, еще у час на четвертом курсе, поступила на работу в издательство «Вымпел», на самую низовую должность, секретаршей. Первые пару месяцев рыдала горшень и но в отличие от него не на людях, а в тихоря в умывалке. Печатать у нее не получалось, селекторная связь с кабинетом начальника в ее руках постоянно выходила из строя, и даже кофеварка все время ломалась. Шеф, разумеется, злился, едко говорил, «Вроде вы взрослая женщина, а запомнить не может, на какие кнопки нажимать». Настя переживала из-за собственной никчемности, а Синя придумывал для нее миллионы успокоительных слов. «Я ничего не умею, ничего!» — причитала Настя. «Что за карма у нее такая? Абсолютно никаких способностей, ни к чему!» «Настя, не глупи!» — вразумлял ее муж. «Чего ж ты хочешь?» Секретарских курсов не кончала, опыта никакого. «Все у тебя получится!» Муж снабдил ее учебниками по машинописи и предложил вечерами взамен никчемного телевизора совместно учиться печатать слепым методом. Настя с радостью согласилась, еще больше обрадовалась, когда поняла, что наука оказалась нехитрой, и она схватывает ее даже быстрее мужа. — Как ты быстро! — искренне восхищался Сенька, глядя, как лихо Настя лупит по клавишам. Сам он слепой метод... Так и не освоил, зато у Насти дела пошли на лад, и начальник ругаться на нее перестал, даже сказал, что секретарша-филолог это для нашего издательства слишком хорошо, и предложил ей в свободное от основной работы время редактировать рукописи. Настя, конечно, испугалась. Да кто она такая, чтобы править настоящих писателей? Она не раз слышала, как современные толстые Тургеневы Являются к шефу с претензиями. Ваши редакторы опять изгадили мою рукопись своими грязными лапами. А вдруг мои руки они тоже назовут грязными, — переживала Настя. Но Сеня твердо сказал, — Не трусь. Главное, ничего не вычеркивай. А ляп увидишь — перепиши своими словами. Ну, чтобы смысл был тот же, но грамотней. Да какие там ляпы? пробормотала настя Это ведь писатели они наверное знают что пишут Сенька только хмыкнул ого еще увидишь на что способны эти писатели Настя увидела очень скоро. Похоже они и средней школы то не закончили удивлялась она поддержи путают или вот послушай В темноте тучи было не разобрать ни рук, ни голов. Но Настя посмеивалась над писателями только в кругу семьи, а с рукописями обращалась по-настоящему осторожно, чтобы не обидеть, не оскорбить ранимые души. Изо всех сил старалась не вычеркивать явную глупость, а переписать ее, ну, хоть как-то. Высшим пилотажем считала, когда писатели говорили, «Это ваша Настя?» в моей рукописи, и не поменяла ничего. Шеф, конечно, был доволен, а Настя по-настоящему счастлива. Впервые у нее появилось дело, которое она делает хорошо, лучше других. Начальник стал все чаще ее хвалить, да ее зарплата в семье совсем не лишняя, а главное — уверенность в себе появилась. Как ведь ее заразы-то раньше не хватало? А теперь к ней даже гений Сенька обращается, просит свои журналистские материалы отредактировать. И Настя ничего, справляется, говорит ехидненько мужу. Как это? В ночи призывно горела бензоколонка. Пожар там у них, что ли? Муж оправдывался. Ну, это витрина у них светилась. Вот так и напиши светил огонек бензоколонки важно советовала настя осенька чмокал ее в нос и искренне говорил умничка ты моя вот повезло мне с женой и красавица и хозяюшка а уж редактор какой и настя молела от его похвал и неуверенно спрашивала себя неужели у меня теперь все в жизни будет хорошо позрительно как то когда все идет так складно. Однако, тьфу, тьфу слава богу, ничего такого не случалось. Николенька в своем спецсадике чувствовал себя прекрасно. Сеня вечерами спешил домой, часто с букетом, а два раза в месяц с приличной зарплатой. И Настя карьера шла в гору. Шеф прозрачно намекал, что с осени она займет должность ведущего редактора. Поэтому пришлось согласиться. Наконец-то и в ее жизни все наладилось. Наконец-то она, Настя Капитонова, по-настоящему счастлива. И вот в один из таких счастливых, безмятежных дней той весны Насте вдруг позвонила мать. Позвонила и без апелляционным тоном потребовала немедленно приехать к ней. Настя послушалась, безоговорочно, как в детстве. Ехала и злилась. Ну что там ей еще в голову взбрело? И прикидывала, как будет отбиваться от мамашкиных претензий. Однако разговор пошел совсем не так, как представляла Настя. Я... «Умираю», — сказала мать, когда дочь приехала в ее квартиру на Большой Бронной. произнесенные эти слова были настолько просто, безыскусно и спокойно, что Настя тут же с ужасом поняла. Это правда. Мать не сразу ошеломила дочь страшной новостью. Сперва проводила Настю на кухню, усадила налила чаю Ирина Егоровна была как всегда величественной и спокойной никакого надрыва никакого трагизма однако выглядела она ужасно всегда тщательно следившая за собой мать обычно смотрела лет на 35 вместо своих 43 Теперь Настя была поражена происшедшей с ней переменой. Перед ней предстала женщина глубоко за пятьдесят, старая и больная. Мешки под глазами, растрепанные полуседые волосы, исхудавшие костистые руки, желтое и ссохшее лицо. «Боже, мама!» — выдохнула Настя — Почему почему ты вдруг так решил, что с тобой? Рак спокойно ответила та, и короткое слово прозвучало как приговор и припечатало, словно подвела черту под собственной жизнью. У меня рак мозга. Боже мой, пролепетала Настяно, «Но это ж лечится!» Оглушенная вестью она сама не верила в то, что говорит «не в моем случае». Безапелляционно отрезала мать. «Кто тебе сказал?» «Все». «Сказали все. Врачи в Кремлевке, и в онкоцентре, и сам академик Балахин». Мать сидела напротив Насти за кухонным столом. Ее лицо, необычайно постаревшее, было, как всегда, спокойным. Настя неотрывно смотрела на нее. Ирина Егоровна умела быть беспощадной и к окружающим, и к самой себе. Она не признавала полутонов и всегда называла вещи своими именами. Неудивительно, что именно... Матери врачи рассказали правду, мелькнуло у Насти, и о диагнозе, и о прогнозе. Рассказали, хотя никогда никому не рассказывают и всех утешают, но это же моя мать. Она заставит признаться кого угодно. Еще вчера Насти казалось, что она никогда в жизни больше не увидит мать. И даже нисколько не огорчится, когда вдруг узнает, что та умерла. Слишком сильна была ее злость на мать, злость и обида. Она искалечила мне всю жизнь, считала Настя, и имела на то основание. Но вот теперь, видя потерянное, опрокинутое лицо матери, она вдруг испытала к ней беспредельную жалость. Или, может, причиной тому была знакомая с детства обстановка? Предметы, звуки, запахи. Отдаленный рокот редких машин, проезжавших по Бронной. Старая сахарница красного стекла с надписью «Рига». Запахи квартиры, родной квартиры, кухни и матери. — Давай-ка я налью тебе еще чаю. С удивительной, несвойственной ей сердечностью проговорила мать и добавила «Мне надо тебе многое рассказать, о всем признаться, ешь конфетки, вот мишки, кажется, твои любимые».